Глава 36. Герой. 24 года назад. Даллинар выругался, когда из очага повалил дым. Он надавил на рычаг всем своим весом и сумел его сдвинуть, вновь открыв дымоход. Черный шип закашлялся, отпрянул и замахал рукой, отгоняя дым от лица. — Надо будет его заменить, — проговорила Эви с дивана, где она занималась вышиванием. «Ага», — Даллинар опустился на пол возле огня. «По крайней мере, ты с этим быстро разобрался. Сегодня нам не придется чистить стены, и жизнь будет такой же белой, как солнце ночью». Родные идиомы Эви не всегда удавалось хорошо перевести на литийский. Тепло огня было приятным, одежда далинора пропиталась сыростью, снаружи шел дождь, а обычное дело для плача. И мужчина пытался не обращать внимания на постоянный перестук дождевых капель, сосредоточившись на паре спренов пламени, которые плясали вдоль одного полена. Их изменчивые фигурки очертаниями напоминали людей. Он проследил взглядом за тем, как один спрен прыгнул к другому. Даллинар услышал, как Эви встала и решил, что она опять пойдет в уборную. Но жена вместо этого устроилась рядом, взяла его за руку, и удовлетворенно вздохнула. «Это ведь неудобно», — заметил Далинар. «Но ты сам здесь сел. Я же не...» Он покосился на ее живот, который начал округляться. Эви улыбнулась. «Любимый, мое состояние не делает меня настолько хрупкой, что я могу сломаться от любого движения». Она крепче прижалась к его руке. «Погляди-ка на Спрэнов. Так весело играют». «Мне кажется, они дерутся», — заметил Далинор. «Я почти вижу маленькие мечи в их руках». «Неужели для тебя все связано с битвой?» Он пожал плечами. Эви опустила голову ему на плечо. Далинор, почему ты не можешь просто получать удовольствие?» «От чего?» «От жизни». «Ты столько всего перенес, чтобы создать королевство. Теперь, когда победил...» Почему бы этим не насладиться? Он высвободился из ее хватки, встал и прошел в другой конец комнаты, чтобы налить себе выпить. «Не думай, что я не заметила, как ты себя ведешь», — продолжила Эви. «Оживляешься всякий раз, стоит королю обмолвиться о каком-нибудь даже самом незначительном конфликте у наших границ. Просишь письмоводительниц читать тебя о великих битвах, только и говоришь... Что о следующей дуэли? С ними скоро будет покончено, буркнул Далинор и глотнул вина. Гавелор считает глупо подвергать себя опасности. Дескать, кто-то обязательно воспользуется одной из дуэлей, чтобы организовать заговор против него. Придется подыскать того, кто будет выступать вместо меня. Он уставился на свое вино. Черный шип всегда был невысокого мнения о дуэлях. «Слишком фальшивые и облагороженные. Но лучше так, чем никак». «Ты как будто мертвый», — сказала Эви. Далинар посмотрел на нее. «Словно живешь только во время битвы», — пояснила она, — «когда можешь убивать, как тьма из древних преданий. Ты оживаешь, отнимая чужие жизни». Со своими светлыми волосами и золотистой кожей она походила на светящийся самосвет. Она была милой и любящей женщиной, которая заслуживала лучшего отношения. Далинар заставил себя вернуться и сесть рядом. «Мне все-таки кажется, что спрены пламени играют», — сказала Эви. «Я всегда спрашивал себя», — проговорил Далинар. «Неужели они сделаны из огня?» Похоже, что так. Но как тогда быть со спренами эмоций? Получается, спрены гнева из него и состоят? Эви рассеянно кивнула. — А спрены славы? — продолжил Далинар. Сделанные из славы? Что же такое слава? Могут ли спрены славы появиться вокруг человека, который бредит или может быть мертвецкий пьян? и ему только кажется, что он достиг чего-то великого, в то время как вокруг него собралась толпа насмешников. «Это загадка», — сказала она, неспосланная нам шиши». «Ты когда-нибудь спрашивала себя об этом? А зачем? Мы в конце концов все узнаем, когда возвращаемся к одному. Нет смысла сейчас мучить свой разум вещами, которые мы не в силах познать». Далинар, прищурившись, смотрел на спрены в пламени. У одного из них совершенно точно был меч, миниатюрный осколочный клинок. — Муж мой, вот почему ты так часто полон мрачных дум, — произнесла Эви. — Нехорошо, что у тебя в желудке сгусток, твердый как камень, покрытый влажным мхом. — У меня что? — Ты не должен размышлять о таких странных вещах. Откуда вообще у тебя взялись подобные мысли?» Он пожал плечами, но вспомнил, как две ночи назад допоздна засиделся с Гавелором и Навани. Они пили вино под сенью дождя. Она все говорила и говорила об исследованиях спренов, а Гавелор время от времени поддакивал, помечая глифами свои карты. Навани рассказывала с таким пылом, так увлеченно, а Гавелор ее игнорировал. «Наслаждайся моментом», — посоветовала Эви. «Закрой глаза и поразмысли о том, что одно дало тебе. Стремись к умиротворению забвения, и пусть тебя согреет восторг от собственных ощущений». Он закрыл глаза, как предложила Эви, и попытался просто насладиться пребыванием рядом с нею. «Эви, а человек может на самом деле измениться?» как меняются спрены. Мы все разные аспекты одного. Тогда можно превратиться из одного аспекта в другой. Разумеется, разве ваша собственная доктрина не говорит о преображении, о том, что человека путем духа заклинания можно превратить из примитивного существа в нечто славное? Я не знаю, работает ли это. Тогда обратись к одному. В молитве через ревнителей?» Нет, дурачок, сам. Лично, изумился Далинар. Как э, в храме? Если хочешь встретиться с одним лично, тебе придется отправиться в долину, объяснила она. Там ты сможешь пообщаться с ним или с его воплощением и получить старая магия, прошептал Далинар, открыв глаза. Ночь, хранительница. «Эви, не говори таких вещей!» Вот буря. Ее языческое наследие всплывало в самые странные моменты. Она могла рассуждать о воренской доктрине как добропорядочная дама, а потом изрекала что-нибудь этакое. К счастью, она больше ничего не сказала. Закрыла глаза и тихонько запела. Наконец кто-то постучался в наружную дверь его покоев. Хатан его домоправитель, должен был ответить. И действительно Далинар услышал снаружи его голос, а потом легкий стук в дверь комнаты. Арта, это ваш брат», — доложил Хаттон через дверь. Далинар вскочил, распахнул дверь и прошел мимо невысокого старшего слуги. Эви последовала за ним, одной рукой касаясь стены. Такая у нее была привычка. Они прошли мимо открытых окон, выходящих на промокшей до нитки Холлинар где мелькающие фонари отмечали движение людей по улицам. Гавелор ждал в гостиной, одетый в новомодный костюм с жесткой двубортной курткой. Его темные кудри падали на плечи, и их дополняла ухоженная борода. Даленор ненавидел бороды, в шлеме они только мешали, но не мог отрицать, что Гавелору борода к лицу. Глядя на него во всей красе, Никто бы не увидел бандита из Захолустья, скорее цивилизованного военачальника, который посредством грубой силы и завоеваний пробился к трону. Нет, этот человек был настоящим королем. Гавелор постучал по ладони стопкой бумаг. Что такое? спросил Далинар. раталас сказал Гавелор и сунул бумаги Эви, которая как раз вошла. Опять воскликнул Далинар. Прошло много лет с тех пор, как он посетил разлом, огромный ров, где ему достался осколочный клинок. Они требуют твой меч, объяснил Гавелор. Заявляют, будто вернулся наследник Таналона. Якобы ему и должен принадлежать осколок, потому что ты не выигрывал его в честном поединке. Далинар похолодел. — Я-то знаю, что это заведомая ложь, — заявил Гавелор, поскольку, когда мы бились при Ратолосе, ты сказал, что разобрался с наследником. — Ты же это действительно сделал? Он вспомнил тот день. Вспомнил, как завис в дверном проеме грозной тучей, чувствуя внутри пульсирующий азарт. Вспомнил плачущего ребенка с осколочным клинком в руках изломанное мертвое тело его отца позади тихий умоляющий голос азарт исчез в один миг гавелор он был ребенком хрипло пробормотал далинар преисподняя воскликнул его брат он потомок старого режима это буря это было десять лет назад он достаточно взрослый чтобы представлять собой угрозу весь город взбунтуется весь край «Если мы не предпримем что-нибудь, все королевские земли могут отколоться». Даллинор улыбнулся. Собственные эмоции потрясли его, и он быстро подавил эту улыбку. «Несомненно, кому-то придется отправиться туда и разгромить повстанцев». Он повернулся и увидел Эви. Она глядела на него, сияя, хотя сам Даллинор ожидал от жены возмущения при мысли о новых войнах. Взамен она шагнула к нему и взяла за руку. Ты пощадил ребенка? Я... он едва мог поднять меч. Я отдал мальца его матери и велел спрятать. Ох, Далинар. Эви прижалась к нему. Он ощутил растущую гордость. Разумеется, это было нелепо. Он подверг королевство опасности. Что подумают люди, когда узнают, что сам черный шип не выстоял? перед угрызениями совести. Они будут смеяться. В тот момент ему было наплевать. Главное, что он сумел стать героем в глазах этой женщины. «Что ж, полагаю, мятежа следовало ожидать», — проворчал Гавелор, глядя в окно. «Прошли годы после официального объединения. Люди взялись отстаивать свою независимость». Он повернулся, протягивая руку Далинару. «Знаю, чего ты хочешь, брат, но тебе придется от этого воздержаться. Я не посылаю туда армию, но я могу пресечь это политическими мерами. Мы не можем показать, что поддержка единства основана лишь на силе, иначе Элокару придется всю жизнь гасить пожары после того, как меня не станет». Надо, чтобы люди думали об леткаре как об объединенном королевстве, а не как о разобщенных регионах, которые вечно стремятся обыграть друг друга. «Звучит неплохо», — буркнул Далинар. «Этому не суждено случиться, по крайней мере, без напоминания в виде меча. Однако в какой то веке он решил, что не заговорит об этом первым».